На следующую ночь старичок появился снова и снова повел Джо за собой на кухню. Но на этот раз он не пошел к плите, он остановился посреди кухни и стал вздыхать.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 Увидев, что Джо собирается следовать за ним, дух благодарно заулыбался и повел его на чердак, а там поднял палец вверх и мгновенно растаял. Ну, на этот раз он попал в точку, надеюсь, сказал Мой Шурин, и на утро они взялись стаскивать с мельницы крышу.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 Мы выпили еще немного пунша, затем стал рассказывать мой дядя. Он предупредил, что его история самая правдивая из всех. — Я вовсе не хочу нагонять на вас страх, мальчики, — начал мой дядя чрезвычайно многозначительным, чтобы не сказать зловещим тоном.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 Но полагают, что певец остановился как раз перед его домом и начал петь какую-то балладу. И когда он открыл рот, чтобы взять верхнее си бемоль, этот злодей швырнул из окна куском угля, который попал певцу в рот, застрял в горле и задушил его.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 «Каждый сочельник», — заключил мой дядя, как бы рассекая своим густым мрачным голосом напряженное мучительное молчание, прокравшееся точно тень в комнату и овладевшее всеми нами. «Дух этого ужасного грешника появляется в голубой спальне нашего дома».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 в то время как дух задушенного арфиста исполняет безумные замогильные мелодии призрачными ногами на призраки сломанной арфы. Дядя прибавил, что в сочельник голубая спальня не может быть использована по назначению. Спать там никак нельзя. «Тсс — прошептал дядя, поднимая в знак предостережения —